Великий князь перестал смеяться и сурово поглядел на монахов. Жаднущие вы, отцы святые, сказал он. С одного вала две шкуры драть хотите. Мало вам, что хлебом берете. И в поле стоячем, и в житницах, баранами, гусями и курами, яйцами, сырами до да маслом и рыбой всякой. Вы и оброк еще берете. По много рублей серебро монастырское в роздаете. Куда вам денег столько? Иван Васильевич помолчал и добавил, «Поперек пути государству встаете. Все только в свои руки взять хотите. А у государства есть и вольные слуги. Ратные люди княжие и боярские, и дети боярские. Не разумеете того, что татары еще ходят круг Руси, как волки круг стада. Побьют они нас. И храмы божии, и святые обители надо им пустят. Митрополит Иона, богом от нас призванный, разумел я». За столом все замолчали. Государь медленно пил заморское вино, и было на душе его беспокойно. Не все было так просто, как сам он думал. Монахи переглянулись между собой, и это заметил Иван Васильевич, и понял, что они будут обороняться. «Государь», — заговорил тихо и покорный игумен, но глаза его хитро сверкнули, — «прав ты в добром своем помысле». Токма ас грешный скажу, вотченики, и набольшие, большие князи, и бояре, и наимелкие, дети боярские, более нас берут. Одни хлебом и прочим берут наполовину, а другую половину — с ребром. Иные же берут только оброки со всех сирот, и токма деньгами. Истинно так, истинно дружно подхватили отцы духовные». «Иван Васильевич ничего не сказал на это?» Только глаза его поочередно остановились на каждом из собеседников, сразу смутившихся и оробевших. — всем Я сдумать буду, — проговорил он глухо, — и содею потом, как надобно. Резко поднялся он из-за стола и, перекрестившись, сказал, — Пришлю вам своего зодчего, Василия, Дмитрия Ермолина сына, с нужным припасом, которого у вас нет. Дивно возобновил он по воле матери моей церковь, что заложено княгине и прадеда моего князя Дмитрия. Всю дорогу от Николоугрешского монастыря до самой Москвы думал Иван Васильевич о разговоре, случайно возникшем за столом у югумна. Впервые так ясно почуял он, как много противоречий между людьми разных сословий. Это ошеломило его и лишило ясности мысли. Близ самой Москвы увидел Иван Васильевич небольшое село Подмосковное, и, подозвав стремянного своего савушку, спросил, чья сия водчина, Бают государь Трофим Гавриловича Леваша Некрасова из Боярских детей. Гони во двор, извести, что князь великий едет к нему». Иван Васильевичу не терпелось самому увидеть, как мелкие водченики живут, каково у них сиротам и прочим черным людям. Когда он подъехал ко двору, у ворот стоял уж дворский со всеми людьми дворовыми, все были без шапок и земно кланялись. «Кой из вас Дворский?» — спросил государь, нахмурив брови. «Я, государь, проф, сын Семенов. Где ж господин твой? Как его звать? И как он смел не почтить государя своего?» Арабев совсем кинулся, проф Семенов, на колени. «Не гневись, государь!» — заговорил он. «Господин наш Трофим Гаврилович Леваш Некрасов на рате Казанской с конниками своими». «Встаньте!» — сказал Иван Васильевич. Дворский и все слуги встали. «Ну, сказывай, проф», — продолжал государь, — «какая у вас вотчина и как живете?» Дворский нерешительно оглянулся на прочих слуг, но, ободрившись, отвечал великому князю, «Вотчина господина нашего невелика, государь. Сие село не кольцы, и девот хорома, и двор, да две деревеньки недалечи отсюда, старая глина, да новая глина. Я же у господина моего слугами ведаю и поселениям, что за двором его числим». А притч того крестьянами ведаю в деревнях. Там есть у меня помощники, ключники и тивуны. Сколь всего чтей-то в отчине перебил дворского Иван Васильевич? Примечание: Четь мира земли под пашню, обозначающая земельную площадь примерно в пол гектара. Конец примечания. Всего государь 28 четей с половиной. Из них 19 четей за крестьянами, 6 за слугами, а три чети хозяйские. Кто пашнет то пашет? Свои люди, государь, господские. А брок платят? Всякое, государь. И работу иную деют. А более оброк, Ибо ныне без денег-то ничто купить не можно. Господин же наш, слуга твой, как Казанью вот рать зачалась, воев нарядил. Без серебра-то и нарядить нельзя было бы. И серебро в рост даете? Добрые люди берут, и рост платят, как и в твоих вотчинах, государь. Иван Васильевич потемнел лицом и, махнув рукой, молча поехал вон со двора. Невеселые думы он думал, вспоминая непрерывные тяжбы меж монастырями, водчинниками и сиротами. Все ныне друг с другом грызутся на Руси. «Как же с татарами биться и прочими ворогами?» — шептал он беззвучно. «На кого более опереться можно?» Вечеречь уже начинала, когда прибыл Иван Васильевич в хоромы свои и хотел было идти к матери, но встретил в сенцах дьяка Курицына. Обрадовался ему государь и воскликнул «Будь здрав, Федор Васильевич! Когда прибыл?» «Живи многие лета», — государь ответил Курицын. «В Борзе прибыл яс после того, как отъехал ты в монастырь угрешский. Иди скажи Данилушке, что яс, себя с тобой, буду ужинать в своей трапезной. Сидя за ужином...» Иван Васильевич, проголодавшись от прогулки, ел молча, слушая донесение дьяка. — Посол ты, Яков, — говорил, посмеиваясь курицын, — ехал в воске своем Яков в тесном заключении. Не то чтоб неволей, а пил все. Под конец уж эксенс его стал с ним пить. Не беспокоил их яс. Мыслю токмо прав государь. Про татарские дела Казимир вызнать хотел. Не для папы посла-то слал, а для хана Ахмата. — Может, и так, — усмехнулся великий князь, — только мы все же у папы, видать, есть помысел сватовство начать. Сие и Казимира, и Ахмата тревожат. Пождем, но чую послов к нам, и папа пришлет. Великий князь задумался и, вспомнив разговоры свои с Игумном и с Дворским Леваша Некрасова, заговорил с досадой, а я тут новые дела узнал нечаянно. О том, о чем мы досели и подумать, не удосужились. Иван Васильевич рассказал дьяку о новых переменах в отчинах монастырских, боярских и прочих, о тяжбах за землю, о том, что хлеб ныне не столь на кормление идет, сколь на продажу за деньги, про денежные оброки и про выдачу на тяжелых условиях денежных суд крестьянам, ростовщикам, земледельцам. Видишь, как круг нас сталось? А мы на сие сквозь пальцы смотрели. — воскликнул государь. — Без нас сие идет, мимо государства идет, будто река меж берегов сама по совье. — Так оно и есть, государь, — сказал Курицын. все по воле Божьей деется. Иван Васильевич усмехнулся и резко промолвил. — Река-то течет по воле Божьей, о том спору нету. А люди-то, где нужно, могут через нее мост построить, а где плотиной запрудить, рукава отвести, дабы не брега зорило, а зерно на мельницах мололо. Федор Васильевич с изумлением взглянул на великого князя и радостно воскликнул, «Как ты, государь, мудро обо всем мыслишь!» «На сей же вот часец», — хмуро отозвался Иван Васильевич, «не нахожу я с пути правого. Ведаю, нельзя реку на ее токмо волю пущать, а что садеете, не ведаю. Монастыри без меры текчат сирот, а сами черницы токмо чревоугодием и пьянством живут». Много захватили монахи земли-то, и токма сами корыстятся. А какая от всего польза государству? Вотченики все вот крупные и мелкие тоже за землю друг друга грызут, як волки лютые. А какие грамоты измыслить не ведаю. Надобно же такие уложить правила. дабы богатые и сильные не сожрали друг друга из-за корысти своей. А из сирот и черных людей коней бы токма пашенных не изделали». Государь злобно усмехнулся и добавил «Этхани и от государя своего. Всех людишек под свою руку возьмут, и воев мне не оставят, обессилят государство-то не хуже удельных, можно ли им волю такую дать? Государь замолчал, молчал и курица. Волнение Ивана Васильевича постепенно улеглось, и молвил он раздумчиво: Ежели грамоты судебные собрать все, и княжие грамоты. Может, там на Сие разрешение есть. Может, и уставные грамоты к наместникам помогут нам. Верно, государь, обрадовался опять Курицан. Ты вот только что сказывал об уложении правил. Вот и мыслю яс: повели диякам нужные тебе правила сыскать в грамотах, о которых ты поминал. Добрее же было поставить над ними дияка Андрея Ивановича Жука. Человек сей сметлив и хитер в разумении грамот. Государь развеселился и сказал верно сие, «Как решено нами, так и сотвори от моего имени». Дело сие долгое, но государству без сего и нельзя. Обернувшись к вошедшему дворецкому, он, смеясь, добавил, дай кость нам, Данилушка, фряжского малость! За дело доброе с Федором выпить надобно. Когда Данила Константинович вышел, великий князь сказал дьяку в полголоса, А притч того есть у меня дело, которое немедля сотворить надобно. Утре же найди человека верного. И пошли к Дняру царевичу Да вы ссылался царевич с Минглигиреем от твоего имени, но токмо устно, без грамот. Пусть обещает ему помощь от нас против братьев, которые с Ахматом. Если Бог не даст удачи ему, приму к себе как брата. А если Бог даст ему на отчий стол сесть то и тогда ему помощь наша против Ахмата надобна будет. Сотворим союз вечный, а все вороги его — наши вороги, а наши вороги — его вороги и други наши едины. Вошел Данила Константинович с двумя кубками заморского вина. — За благополучие дел наших, — сказал Иван Васильевич, чокаясь с дьяком. — За здравие государя моего, — ответил тот. К концу уж приблизился май, когда дошли до Москвы первые вести о войске московском от воеводы Ивана Руно. Обедал в этот день государь у матери своей. Все были весьма рады вестнику, сопровождавшему с воинами караван торговых судов, захваченных у купцов татарских. Суда эти стояли уж на Москве реке возле Кремля, у самых чушковых ворот. — Как тебя именем величать? — спросил государь боярского сына когда тот отмолился и сказал здравице государю и государыне. «Зовут меня слугу твоего, Трофимом, а по прозвищу Леваш Некрасов. Иван Васильевич лукаво усмехнулся и молвил, «Ведаю о тебе, Трофим Гаврилович!» Леваш изумился и проговорил растерянно, «Истинно, государь, Гавриловичем величают по батюшке-то!» «Ну, сказывай, Гаврилович, сказывай, что воевода-то повествует!» ласково молвил великий князь повествует он так, «Будь здрав, государь, на многие лета, право ты, сказывал, не уметь татарин землю свою оборонять, везде татар мы бьем, мы все, сойдясь вместе под градом котельничем, повоевали всю черемису по ветке реке, пошли за сим по камере реке, на низ, да там воевали, да там плуги, и много гостей татарских побили, товар у них великое множество взяли, и сюда их совсем добром, то шлем на Москву, с боярским сыном Трофимом Левашом. До перевозу татарского ходили мы по каме, и вверх воротились по добру, по здорову. И в Белую Волошку ходили, и там вызнали. Были тут казанские татары, двести конников. Да коней, пометав возле Воложки у Черемис, пошли они на судах вверх по каме реке. Тут воеводы, подумав, набрали из своих людей семь насадов, примечание, Насад — речное судно, большая лодка с наставленными бортами для большей их высоты. От этих наставок насадов получило свое название и само судно. Конец примечания. И отпустили с ними меня, Ивана Руно. Догнали мы поганых, а те, увидевши нас, выметались на брег. Я же повелел своим и на суше их гнать. Забежали поганые за речку некую малую. Засев у речки, стали с нами биться. Одолели мы их». И тоже, забежав за речку, тут перебили всех, ну, поймали живыми токмо воеводу их и что Штулазье сына князя Тархана до да другого бердышника. Примечание: бердышник воин вооруженный бердышом, то есть широким топором, иногда с гвоздевым обухом и копьем. Надет бердыш на длинное древко и напоминает алебарду. Это оружие, видимо, служило отличием начальника от рядовых воинов. Конец примечания. А наших на том бою поганые убили только мы двух человек, а раненых у нас шестьдесят, и, милостью Божией, все живы. А толь пошли на Великую Пермь, ныне же идем к Устюгу. Полон татарский ведем, тобе, государь, в обход Казани. А ливашта то ранее меня придет на Москву. Ну, слава Богу, весело сказал Иван Васильевич. И добавил, Садичка за стол с нами, Трофим Гаврилович, выпив вот чарку водки двойной да закуси. Данилушка, молвила старая государня, обращаясь к дворецкому, налейка, гость-то дорогому, а ты кушай во здравие. Да скажи, какие товары на судах у тебя? За здравие государя моего и государни, вставая со скамьи, провозгласил ливаш и выпил стоя. Затем снова сел на кончик лавки и заговорил: всякие товары есть, государня, ковры шамахинские и кизилбашские. Да ты закуси ранее, Гаврилович, перебила его Марья Ярославна, а дворецкий, по ее указанию, подал гостю на малом блюде кусок жирной буженины копченой и хлеба. Леваш съел, предложенное ему очень быстро, чтобы не заставлять государню долго ожидать рассказа. Встал, перекрестился и, поблагодарив государей, продолжал говорить Стоя. А причка вров, государыня, рассказывал он, есть сабли дамасские с золотыми насечками? Каменье самоцветные, шелка китайские, а из гонзейских товаров сукна цветные и бархаты разные, посуда всякая золотая, серебряная, кубки и чаши хрустальные, серьги с самоцветами. Золотой и серебряной казны много. Ножи есть, топоры, серпы, иголки, гвозди, слюды много оконной. Сием мне надобно», — для церкви в угрешской обители перебил его Иван Васильевич и спросил, «Окраски есть?» — Есть, государь, и еще много всего, не упомнишь сразу-то. Старая государыня невесело улыбнулась и молвила. — Пойдем, сыночек, поглядим сюда татарские. — Пойдем, — ответил государь. — А ты, Данилушка, собери, кого надобно, дабы товары сии принимать, опись всему добру и сделать, и в казне нашей схоронить. Да стражу нашу кремлевскую улодок поставь. Скажи всем Ефим Ефремычу. Вот и 27 мая, когда, говорят, последние цветы весенние в садах доцветают, а вскоре и рожь начнет колоситься. С этих дней все по летнему. Хотя цвету еще много, да уж дух в полях и лугах не тот. Свежести верхней не чуется, солнце сухим жаром печет. Но звонко еще бьют на зорях перепела, в оржах скрипят коростели, а с болот и речных камышовых крепей бугай птица ревет низким голосом, словно бык в стаде. По ночам и земля в зное томится, Словно пьянясь буйным своим плодородием. Веселые добрые дни стоят, Лучшее время в году, Но нерадостно на Руси. Продолжается рать Казанская. В тоске и тревоге душа у великого князя. Сидя в покоях своих на любимом месте У открытого окна, Думает он, как развязать все узлы, Как разрешить неразрешимое, Условно кольцом опоясана Русь вражьими силами, на западе литовцы, ливонцы, поляки, немцы, а с северо-востока, с востока и юга татары, казанские, сибирские, нагайские, большой орды и прочие, и еще народы языческие разные, черемисы мордва, башкиры и другие. И не только наверцы грозят, а и свои православные, шепчет он задумчиво, и Новгород великий. Да Псков, и Тверь, а вятка вот и к Казани пристала. Ганза же немецкая корни давно упустила в Новом городе и в Казани. Многие из православных ради корысти своей, как Иуда, продадут Русь за тридцать ребреников. Думает он об удельных вотчениках, о князьях и боярах, и у него веры нет им. Думает о монастырских вотчинах и духовным не совсем верит. Усмехнулся, вспомнив юродивого из чудового монастыря, которого бабка велела батагами бить, вспомнил и слова бабки «Богу молись, а попам не верь». Вспомнил и возразил покойной княгине вслух «Нет, бабонька, попам я в одном верю, они русскую землю и иноверцам не отдадут, Си не иуды, а токма жаднущие, но и сим погубить могут, обратят сирот всех в своих коней пашенных». Иван Васильевич порывисто встал со скамьи и заходил вдоль покоя своего, бормоча в гневе. «У кого ж мне опору сыскать? У кого?» Думал он о судных грамотах, о законах. Сие долго песня. Вдруг в мыслях его просветлело, будто огонек среди тьмы замигал. «Токма на детей боярских и на воев надо опираться!» — воскликнул он. «Токма ими державу свою крепить!» И ясно ему стало, как это сделать. В дверь постучал и вошел Федор Васильевич Курицын, веселый и радостный. «Какие вести?» — быстро спросил его Иван Васильевич. Князь Федор Хрипун-Риполовский ходил от Нижнего до Казани, где возле Звенича Бора побил он на голову царский двор. Полон захватил, а среди полонян воевода их, наиславный князь Казанский Хазюм-Бердей. «Хочешь, государь князя, сего зреть? Только вот мы что привели его с полоном». «Утре», — отмахнулся великий князь, — «пусть отдохнет. Заложником будет. Ты с ним после поговори, а потом и мне скажешь. Сей же часец передай полон Ефим Ефремычу и укажи по чину, кого и где в затворе держать. Да кто полон-то привел? Емельян Парфенов, сын Боярский из дружины московского князя Федора. Пусть утре после завтрака у меня будет. Благодарить буду воеводу и дружин его». А сам воротить, скажу тебе кое-что. Когда дьяк Курицын вышел, Иван Васильевич грустно поглядел на Данилу Константиновича и, положив руку на плечо его, тихо промолвил, «Скорбь ко мне подступает, Данилушка! Нет власти мне над счастьем своим, и в горечи своей хочу видеть и ныне Дарьюшку мою кроткую, и так же, как и я сам, злополучивую». Голос его задрожал, и отошел он к окну, а дворецкий, опустив голову и уходя, глухо промолвил «На все воля Божия и твоя, государь!» «Токма не моя!» — горестно воскликнул великий князь. «Не моя воля, Данилушка!» Не оборачиваясь, он сжал руками подоконник и смотрел в окно широко открытыми глазами, но ничего не видел и ни о чем не мог думать. Так застал его и возвратившийся курицын. «Государь! — сказал диак громко. — Исполнил я сволю твою. Иван Васильевич вздохнул и обернулся. Лицо его было спокойное и даже сурово. Медленно отойдя от окна, сел он на скамью. Помолчав некоторое время, сказал глухо, — Садись, Федор Васильевич, и слушай. Вникай глубже в речи мои. Ведаю, что уразумеешь все. Последнее, что я с тобой сказывал о вотчинах, и что мы решили об уложении правил и судных грамот, будем о сём говорить. Токма на сей часец нам сие подспорье не даст, надо еще и другое. Надо род московских князей, род Ивана Калиты и Дмитрия Донского, еще выше на Руси поставить над всеми не только удельными, но и над великими князьями. Тетка моя родная царицей была цареградской, Я смогу быть по родной племяннице последнего царя Грецкого. К царскому роду всему причастен, также и дети мои. Разумеешь? — Разумею, государь, — ответил дьяк. — Сие важно и для ради сговора с прочими государями христианскими, — продолжал Иван Васильевич. — Легче будет нам сноситься с ними и свободнее торговать с их земляками, а может и до кончания иметь против татар и во многом от всего польза государству но наиГлавно наиглавное-то что? Москва-то будет третьим Рымом!» Великий князь досадливо махнул рукой. «Наиглавное, Федор Васильевич, что для всей Руси православной станет великий князь московский единодержавным государем русским! Все сироты пойдут за Москвой тогда еще более, а мы, силы их укрепясь, татар скинем, князей же всех в поднозе своя покорим!» И в государстве нашем всем легче жить будет. Великий князь, слегка побледнев и помолчав немного, сказал тихо. Иди, Федор Васильевич. Притомился яз.